Глава двадцать третья. Видимо, улыбка светловолосого незнакомца стала чуточку шире. Он протянул мне для рукопожатия свою большую ладонь. «Извините, я Илья Красноземов». Растерявшись, я на автомате ее пожала, но понять все еще ничего не могла. «Я живу через забор». Мужчина махнул куда-то вправо где вдоль пляжа в одну линию с нашим коттеджем тянулись вдоль живописного побережья остальные дома жемчужной бухты. «Вот оно что!» – пробормотала я. «Приятно познакомиться». «Наверное». «Взаимно». Улыбка не сходила с его открытого лица. «А, видимо, потому что Елена Дмитриевна недавно упоминала о вашем приезде». — Но я ведь мог и ошибиться, предположив, что вы и есть хозяйка коттеджа. — Хозяйка ли? Если и так, то ненадолго. Эта поездка почти наверняка первая и последняя поездка сюда. После развода он неизбежен. Марат или продаст этот дом, или сам будет здесь отдыхать, или привезет сюда кого-нибудь, кто будет делить с ним отдых после меня. От одной только мысли об этой неминуемой перспективе сердце сжалось до состояния зернышка, и от этой внезапной конвульсии по всему телу прошла болезненная дрожь. Я мы да, мы приехали только что. Внутренне я поморщилась от того, что слова мои сейчас звучали как лепет растерявшейся школьницы. Даже вещи разобрать еще не успели. На нелишенном привлекательности лице Ильи отразилось искреннее сожаление. — Ой, извините богу ради, не собирался вам мешать. Почему-то подумал, что вы приехали еще вчера. Свет в доме горел допоздна. Видимо, Елен Дмитриевна порядок здесь наводила. — Вы с ней так хорошо знакомы? Неожиданно для самой себя поинтересовалась я, расхотев прямо сейчас прощаться и неизбежно возвращаться к своим мрачным мыслям об отъезде и нашем будущем. «Так вышло, что часто видимся в последнее время». Сосед пожал плечами, скрытыми под черной дутой курткой. «Я сам недавно сюда приехал. После развода решил взять время на заслуженный отдых, привести мысли в порядок». От неожиданного откровения от человека, о чем существование я десять минут назад и не догадывалась, я невольно смутилась. И, кажется, это смущение явственно отобразилось у меня на лице потому что Илья вдруг кашлянул и покачал головой. «Извините, говорю же, мысли в порядок привести необходимо. Последние несколько месяцев выдались... сложными». Я невольно прониклась из к его искренности. Надо же. Были еще на свете люди, которые хоть во что-то ставили честность. А мне-то уже начинало казаться, что в мире такое понятие себя давно изжило. И только я до сих пор пытаюсь придавать ему хоть какое-то значение. Не стоит извиняться. Может, вы и не поверите, но... Я могу вас понять. Илья взглянул на меня с невольным любопытством, но я решила все-таки уточнить. Тоже взяла перерыв. Тоже на отдых. Хватает проблем. Собеседник кивнул понимающе. В общем, рыбак рыбака. — В любом случае, рад соседству. Он будто стряхнул с себя набежавшую грусть и снова мне улыбнулся. — Тут, конечно, до сезона еще далеко, но все лучше, чем мается в городе. Море, воздух и весна скоро. Уверен, вам здесь понравится. Сейчас я небезосновательно сомневалась в том, что смогу насладиться прелестями здешнего отдыха. Слишком глубоко сидела у себя в голове. Но я планировала продолжать терапевтическую переписку, созваниваться время от времени с Никой и потихоньку готовиться к неизбежному. Мой новый знакомый был прав. Здесь, в отрыве от привычного места своего обитания, где все напоминало о личной трагедии, справиться с этими проблемами мне больше не казалось такой уж неподъемной задачей. Спасибо. Я попыталась улыбнуться в ответ. Будем соседствовать. Илья усмехнулся моей маленькой шутке. Зазвонивший в моем кармане телефон помешал ему ответить. Я вынула, взглянула на экран, скомканно попрощалась с соседом и захлопнула дверь. Сердце бешено колотилось. Звонил Марат. И я почему-то прямо сейчас была совсем не готова к нашему с ним разговору.